И Флавьер, помолчав, ответил, — нет, я все еще верю, особенно с тех пор, как узнал вас. Некоторое время они продолжали прогулку в молчании. Согласный ритмных шагов, поддерживал в них одинаковое течение мыслей. Они пересекли обширный двор, поднялись по узкой темной лестнице, вскоре — Они очутились в соборе среди египетских богов. «А я не верю», — сказала она. «Я просто знаю, что моя страна существует. Она столь же реальна, как и здешний мир, только об этом не надо говорить вслух». Египетские статуи провожали их пустыми глазницами. На встречу той дело попадались отполированные до блеска саркофаги, испещренные таинственными знаками каменные плиты, а в торжественной глубине пустынных залов гримасничающие морды, невероятные оскаленные рыла с глубокими отметинами пронесшихся ликов, присевшие на задние лапы звери, чудовищная окаменевшая фауна. — Когда-то я уже проходила здесь под руку с мужчиной, — прошептала она. — Это было давно, очень давно. Он был похож на вас, только носил бакенбарды. — Это несомненная иллюзия, иллюзия уже виденного, даже дежавю, такая бывает сплошь и рядом. — О, нет. Я могла бы привести вам потрясающие своей достоверностью детали. Вот, послушайте. Передо мной часто встает городок, не знаю его названия, я даже не знаю, во Франции ли он, и, однако, задумчиво гуляю по его улицам, будто жила там всегда. Через город протекает река, справа на берегу стоит галлоримская триумфальная арка, и если подняться по проспекту, обсаженному большими платанами, слева увидишь арены, несколько сводов. Обвалившихся лестниц, в глубине арен, висится три тополя, отдаль пасется стадо баранов. — Но я же знаю этот город! — скричал Флагер. — Ведь это Сент. — Река Шарамта? — Может быть. — Ну, от Арена уже почти ничего не осталось, и тополей больше нет. — В мое время они были. — А небольшой фонтан, он еще существует? Девушки приходили и бросали в него булавки, веряя, что это поможет им до конца года выйти замуж. — Фонтан Святой Стеллы, А церковь с заренами? — Высокая, с древней колокольни. Мне всегда нравились старинные церкви. — Собор Святого Евтропия. — Вот видите. Они медленно брели вдоль загадочных обломков, от которых исходил запах воска. Иногда им навстречу попадался одинокий посетитель, внимательный, сосредоточенный, ушедший в созерцание памятников старины. Они же были поглощены только собой, рассеянно скользя взглядом по проплывавшим мимо львам, сфинксам и крылатым быкам. — Как вы говорили, называется этот город? — нарушил молчание Мадлен. — Сент. Он расположен близ Роя и Яна. — Должно быть, я жила там раньше. — Раньше? — В детстве? — Нет, — безмятежно ответила Мадлен. — В моей предыдущей жизни. Лавьер даже не стал возражать. Слова Мадлен будили в нем слишком много отзвуков. — Где вы родились? — спросил он. — В Орденных, у самой границы. Война ни разу не обходила наши края стороной. А вы? Я рос у бабки под Сомюром. Я была единственным ребенком в семье. Мама часто болела, а отец проводил все время на фабрике. У меня было не слишком веселое детство. Они вошли в зал. Стены, которого были увешаны картинами, рамы блестели вокруг, будто отраженные в сотне зеркал. Глаза с портретов устремлялись на них, и они шли, провожаемые, Этими цепкими взглядами. И иногда это были вельможи с надменными лицами, иногда богато одетые офицеры с рукой на эфесе шпаги, позади которых непременно раздувала ноздри вставшая на лошадь. — А в юные годы, — негромко проговорил Флавьер, — вас не посещали подобные сны и предчувствия? — Нет. Я была всего лишь маленькой, одинокой девочкой. В таком случае, как это пришло к вам, внезапно и не так давно, я вдруг почувствовал, что я не у себя дома, что я живу у чужого человека. Знаете, иногда вот так просыпаешься и не узнаешь обстановки вокруг. Да, будь я уверен, что не рассержу вас, — добавил Флавьер, — я непременно задал бы вам один вопрос. Мне нечего скрывать? Задумчиво ответила Мадлен. Вы разрешите? Прошу вас. Вы еще думаете, о, о том, чтобы исчезнуть. Мадлен остановилась и подняла на Флавьера глаза. Глаза, которые, казалось, всегда кого-то о чем-то умляли. Вы не поняли, прошептала она. И все же ответьте. Перед одной из картин. Собралась кучка посетителей. Клавьер мельком увидел крест. Бледное тело, угоненное на плечо голову, струйку крови на левой стороне груди. Чуть поодаль виднелось обращенное к небу женское лицо. Мадлен, опиравшийся на его руку, весело казалось не больше, чем тень. — Нет, не будем больше об этом. — Нет, будем. Это в ваших интересах, да и в моих тоже, Роже.